Его глаза затуманили слезы. Ее маленькие пальчики ответили ему слабым пожатием, а веки дрогнули. — Папа? Папа Юрий? — Да, — прошептал он. — Я здесь, малышка. — Я не оставлю тебя. Когда девочка снова засыпала, ее губы шевелились, рука расслабилась и выскользнула из его ладони. — Марта! Марте страшно! — Двадцать два часа пятьдесят минут. Южноуральские горы. Тело было все еще теплым. Но кровь уже остыла. Убийство свершилось около часа назад. Лейтенант Барсаков поднял руку с бока мертвого тигра, протянул ее к голове животного и ощупал его уши. Сначала одно, затем второе. Оба целые. А значит, это был Аркадий. Он встал. В другой руке Барсаков сжимал пистолет Ярыгина. Он держал его на изготовку и мечтал о том, чтобы оружие было заряжено чем-нибудь помощнее девятимиллиметровых патронов. Он искал Захара, но никаких признаков большой кошки не было. Позади него догорая дымилась изба. Впечатленной ловкостью, с которой был осуществлен побег, Барсаков вернулся к аэролодке. Водитель и двое других солдат, вооруженные автоматами, оставались на борту и страховали его. Луч света от носового прожектора суденышка, предназначенного плавать по болотам, простирался далеко вперед. Водитель завел двигатель, и огромный вентилятор на корме лодки стал медленно набирать обороты. Барсаков забрался в лодку и махнул рукой в сторону темного болота. Двигатель взвыл. Вентилятор закрутился как безумный, и лодка понесла их прочь от тлеющего пепелища охотничьей избы. Охота была бы проще, если бы в их распоряжении имелись инфракрасные бинокли или очки ночного видения. Однако Барсаков обнаружил, что накануне кто-то пробрался в хранилище и испортил все эти устройства, которых у него было и без того немного. Этим злоумышленником мог быть либо американец, либо дети. Они знали, что за ними будут охотиться. — Не должны ли мы доложить об этом генерал-майору Мартовой? — спросил его заместитель и потянулся к рации, Барсаков отрицательно качнул головой. Генерал-майор не любил неудач. Аэролодка летела по болоту. Он доложит ей, когда американец умрет. Они удалялись от берега, а Барсаков все смотрел на островок, тлеющей руиной мертвого тигра. Он думал об американце и о том, что тот натворил. Кем был этот человек? И где он обзавелся такими навыками? 18 часов 02 минуты. Вашингтон, округ Колумбия. Тренд Макбрайт поднес к уху трубку. Хозяева этого бункера... Разрешили ему воспользоваться настенным телефоном и наверняка проследили его звонок в офис Мэплторпа. Тренд не питал иллюзий относительно того, что разговор может быть приватным. Кто-то наверняка будет его прослушивать. Однако это не могло воспрепятствовать ему позвонить и отчитаться хотя бы в самых расплывчатых чертах. Обменявшись с Мэплторпом несколькими малозначащими фразами, Тренд сказал: Похоже, девочка может выжить. Если бы она умерла, они зашли бы в тупик. — Очень хорошо, — ответил Мэплторп. Последовала короткая, но многозначительная пауза, после которой он продолжал. Как скоро это станет известно точно. Трент взглянул на часы, подсчитал, сколько времени ему понадобится, и ответил, — наверняка мы будем знать через шесть часов. Это будет полночь. Потребуется скоординировать усилия, но в итоге у них будет все. Мэппл Торп зарычал от удовольствия. В таком случае это действительно отличная новость. Глава четырнадцатая. Шестое сентября. Двадцать три часа ноль четыре минуты. Пенджаб, Индия. «Дальше ходу нет», — заявил Абхип Ханджи. Грей не стал спорить. Их внедорожник находился в грязи по самой оси. Уставший до предела, с нервами натянутыми как струны, он вывел машину на более каменистое место. На протяжении последних двух часов низкие тучи беспрестанно поливали землю дождем. Казалось невозможным, что в облаках может держаться такое количество воды.